приличный, впрочем, по мнению Петра Петровича, такому почтенному и солидному человеку, как он, в отношении такого юного и, в некотором смысле, интересного существа. Он поспешил ее ободрить и посадил за стол напротив себя. Соня села, посмотрела кругом на Лебезятникова, на деньги, лежавшие на столе, потом вдруг опять на Петра Петровича, и уже не отрывала более от него глаз, точно приковалась к нему.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 Девицы. дело пустяшное а выведут бог знает что я не хочу чтобы раскольников там передал вы понимаете про что я говорю а понимаю понимаю вдруг догадался ли безядников да вы имеете право Извольте, я остаюсь я остану здесь у окна и не буду вам мешать по моему вы имеете право петрр петрович воротился на диван уселся напротив сони во первых — Вы, пожалуйста, извините меня, Софья Семеновна, перед многоуважаемой вашей мамашей, что я по обстоятельствам независящим принужден манкировать и не буду у вас на блинах, то есть на поминках, несмотря на милый зов вашей мамаши. — Так-с, скажу-с, сейчас. И Сонечка торопливо вскочила со стула. — Еще не все-с, остановил ее Петр Петрович, —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 Что она находится в состоянии противоестественном, если только можно так выразиться. Дас. В противоестественном, торопясь поддакивала Соня. Или проще и понятней сказать в больном. Дас, проще и пон... Дас, больнас. Такс. Так вот, по чувству гуманности и, так сказать, сострадание, я бы желал быть с своей стороны чем-нибудь полезным, видя таковое ее положение с несчастными малолетними, то есть, что называется, по мере сил, не неболи. Можно бы, например, устроить в ее пользу подписку или, так сказать, лотерею, или что-нибудь в этом роде, как это и всегда в подобных случаях устраивается близкими людьми. Вот об этом-то я имел намерение вам сообщить. Оно бы можно-с. Да — Хорошо-с. — Бог вас за это-с, лепетала Соня, пристально смотря на Петра Петровича. — Можно-с, но это мы потом-с. То есть можно бы начать и сегодня. Вечером увидимся, сговоримся и положим, так сказать, основание. Именно с моего мнение что деньги нельзя, да и опасно, давать в руки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 честь оказать память а она очень умная -с. а впрочем как вам угодно -с. и я очень очень очень буду они все будут вам и вас бокс и, и сироты из соня не договорила и заплакала такс ну -с, так имее в видуос а теперь благоволите принять для интересов вашей родственницы на первый случай посильную сумму от меня лично вот -с.